Триста шестьдесят Гуру. Как приближаемся к высшим, Осознанием, вернее, попытками осознать их сущность. В этом стремлении при его постоянстве происходит процесс преображения сознания, ибо, пытаясь приблизиться к Высшему, возвышаемся сами. Видели нас все своими земными глазами, к кому мы подходили? и в свое время все признавали нас или нас отвергали, но позабыли и те, и другие, и только немногие помнят, а единицы не только не забыли и не отдалились, но даже приблизились больше, чем раньше, и достигли еще большего понимания смысла нашего прихода и провозвестия. Для кого-то смерть — конец всему, а для кого-то продолжение и обретение новых, еще более близких возможностей. Ибо поняли, что никакой смерти нет, и что освобождение от тела не есть уничтожение, но рождение в новую жизнь, полную новых чудесных возможностей. Тот, кто познал, что любовь сильнее смерти, нашел узкую тропу, ведущую в жизнь.